Глава тридцать вторая Смотреть с Дарахи в глаза еще после выходки Ларижи мне было сложно. А уж после откровения Рахшары и подавно. Особенно тяжело оказалось не выдать своего отношения, прощаясь с ней и Уоутером. Мужчина настоял на том, чтобы подняться. С трудом, но ему удалось. Рана на спине, конечно, стянулась, покрылась плотной коркой. Заживление идет полным ходом. Но любое резкое движение может замедлить этот процесс. Минут пять уговаривала Уотера не геройствовать и отлежать столько, сколько потребуется для того, чтобы рана полностью зажила. «Лягу и буду лежать, Марго», — серьезно пообещал Уотер, неловко обнимая. «Береги себя, девочка», — шепнул мне на ухо, тут же отпуская. С дараха и такого проникновенного прощания не вышло. Скупо кивнули друг к другу, и все. Никаких денег я не забирала. Оставила все уутору, чтобы ему и в голову не пришло геройствовать раньше времени. Взяла лишь немного монет расплатиться с фаршидом, которому поручилась теречь пленников. Ветерок вчера не показывался весь день, но сегодня я специально его позвала. Живой дух явился без особой охоты. Он словно был сердит на меня. Говорить с бестелесным существом, вижу которое только я, при всех не стало. Спустились вниз — Ветерок крутился вокруг, послушно следуя за мной. Закрыв за собой дверь одного из подсобных помещений, опустилась на пол, подзывая друга ближе, касаясь его ладонью, с удивлением ощущая, что он стал более плотным, почти материальным. «Я знаю, что ты не любишь Дараху». Не стала ходить вокруг да около. Ветерок изменил форму и даже цвет, став практически красным. Приняла это за агрессивное согласие. «Это она виновата в смерти добрее. Ведь так?» Спросила, внимательно отслеживая реакцию удивительного создания. Ветерок замер ненадолго, а после прижался ко мне, словно ища утешение. И я почувствовала его. Не просто тепло или холодок, я почувствовала его касание. «Знаю, что не могу просить», — проговорила, стараясь сохранить контакт. «Но все же». «Ветерок, прошу, не засыпай снова и не хулигань. О, утр хороший человек, настоящий наследник своего отца. Это таверна — чудесное место, она должна работать. А я вернусь, если смогу. Не могу обещать, боюсь, что моя жизнь мне больше не принадлежит». Замолчала, вздыхая. «Мне было хорошо с тобой». Коснулась прозрачного духа, стараясь передать ему тепло, которое скопилось на кончиках пальцев. «Что ж насчет Дарахи?» Кажется, она скоро и так получит свое наказание. Поделилась невесело. А пока не стоит разрушать это место, прошу тебя. Посидела так еще немного, подпитывая дух этого дома своей силой, размышляя о том о сем. Почему-то сейчас, сидя в полутьме подсобки и гладя почти бестелесный дух, у меня получилось более спокойно обдумать и даже принять факт, что моя жизнь больше никогда не будет прежней. Эти десятки минут я потратила на то, чтобы проститься с той Марго, что осталась на земле. Проститься и перешагнуть, настроиться на дальнейшую борьбу на новую жизнь. Попросить прощения у этой девочки, тело которой я заняла, примеряла лишь знание, что я точно не в этом никого ни о чем не просила, все случилось само. Что ж, раз так, мне остается только прожить новую жизнь так, чтобы Маргария могла мной гордиться, чтобы мне самой не было стыдно за бесцельно потраченное время. В путь отправились ранним утром. Завтрак, прощание с утром и Дарахой, рефлексии в подсобке — вот и все дела перед отъездом. Порошок, что отдала вчера Рахшара, передала Брюсеру. Он же этой ночью дал его пленникам. Я лишь рассказала, как с порошком обращаться, все остальное Эйр сделал сам. Несмотря на наведенный сон на грани смерти, за пленниками все равно установили круглосуточное наблюдение. Это поручило Фаршиду с сыном. Все, дела улажены, прощальные слова сказаны, так почему же тогда так сложно взобраться в седло и уехать? Почувствовала, как ветерок мягко коснулся ног, а следом и всего тела, овевая теплым воздухом, доверчиво касаясь. «Невидимый для всех, кроме меня». «Прощай, друг», — прошептала ему, смаргивая слезы. Эйтон забрался на мощного жеребца, усаживая меня перед собой. Остальные эйры споро повскакивали на своих лошадей. «Что ж, в путь». Направились в Райверинг. Дороги успели просохнуть уже достаточно для того, чтобы лошади могли передвигаться довольно быстро. Выехав на крупный тракт, и вовсе попали на довольно приличную, мощенную какими-то странными плитами дорогу. Эйтон старался развлекать меня в пути разговорами. Рассказывал о жизни в Дархайме, старался напомнить какие-то мелочи из общего детства». Спустя пару часов, когда очевидные темы для беседы иссякли, принялся рассказывать историю Ригора и его прошлых правителей, моих предков. Когда Скакун, следуя за группой, переходил на голуб, Эйтон поневоле замолкал. «При такой тряске не поговоришь». «Но во время рыси или шага мы вполне комфортно общались». «О том, что не умею самостоятельно ездить на лошади, сообщать не пришлось». Как оказалось, а Маргария с детства боялась скакунов и никогда не обучалась верховой езде, так что Эйтон удивился скорее тому, что я согласилась сесть верхом, пусть и вместе с ним, а не предпочла долгую тряску в закрытой кибитке. Райверанг показался на горизонте. Большой город, действительно большой. В сам город решили не заезжать. Итар Лафаер сообщил, что знает окольный путь к портальным аркам. Их давным-давно никто не охраняет, хотя служители все еще остаются на своих местах. Не то чтобы они выполняют какие-то особые функции, скорее смотрят за порядком и охраняют арки от мародеров и хулиганов. «Эйра, Аэронир, на всякий случай покройте голову», — предложил подъехавший Брюсер. Всю дорогу он держался поблизости, но в разговоры не вступал. Это фраза первая, которую услышала от него за полдня. Послушно набросила на волосы платок, вертя головой во все стороны. Не знаю, чего я ожидала. Арки, наверное, я представляла нечто грандиозное. Большие каменные сооружения внутри храма. На деле это оказались небольшие строения, продуваемые ветрами. Что-то вроде крохотных божьих домов. Три в ряд на небольшом пятачке лишь в одном горел свет навстречу вышел служитель дряхлый старик в серой рясе под слеповатой щурясь старик подошел ближе что угодно благородным эйром сгибаясь и кряхтя спросил он эйтон соскочил с лошади первым и помог спешиться мне. Остальные последовали нашему примеру. Я вдруг почувствовала зуд в кончиках пальцев, в голове раздался шум, даже пошатнулась, не могла понять, что со мной, пока не коснулась старика. Меня просто тянуло к нему, нестерпимо. Стоило коснуться серой рясы, опустить ладонь на костлявое плечо, как почувствовала, что сквозь меня проходит разряд силы. Проходит, чтобы напитать верного служителя богини. Мужчину выгнуло. Затрясло. В шоке я смотрела, как тело его молодеет. Морщины на лице разглаживаются. Седые волосы, до того скрытые опавшим сейчас капюшоном, набираются цветом. Выцветшие глаза обретают ясность. Служитель схватил мою руку, припадая к ней губами. «Госпожа!» Он опустился на колени, склоняя голову. «Как долго мы вас ждали!» Обернулась на своих спутников, ища поддержки, хоть какого-то объяснения, что происходит, но увидела только таких же коленопреклонных мужчин со склоненными головами. «Встань!» — приказала мужчине у своих ног. «Отведи меня к арке». «Идемте, госпожа!» Выпрямившись, но не поднимая на меня глаз, пробормотал служитель. Вслед за мной и эйры двинулись к ближайшему невысокому строению. Войдя внутрь, замерла. Пространство внутри домика не признавало законов физики. Сделала два шага назад, глядя сквозь входную арку. Небольшой домик, шагов пять в длину. Вхожу, передо мной не менее пятидесяти метров каменного пола и стен. Еще десяток шагов... И вот я возле скромной арки, два метра в высоту, полтора в ширину. Кончики пальцев снова заколола. Опустила зудящую ладонь на холодный камень, завибрировавший под моей рукой. Закрыла глаза, прислушиваясь. Я точно слышала что-то. Никак не выходила сосредоточиться и услышать по-настоящему. В ушах отдавался лишь шум. Навязчивый, неразборчивый. Закрыв глаза, слышала голоса, шепотки, вибрацию под рукой. Вдруг по глазам полоснуло ярким светом. Подняв веки, подавило желание тут же снова зажмуриться. Арка, не камни, а сам проем светилась ярким темно-фиолетовым свечением.